Глава 14. Рам возвращался домой немного раньше, чем обычно. Сегодня снова шел дождь, на улице было мерзко, дул сильный холодный декабрьский ветер. Промокший насквозь и замерзший, он желал сейчас только одного – снять с себя мокрую одежду и согреться у теплого камина. И даже сообщение Чанг Майя о том, что пленница пришла в себя и хочет с ним поговорить, не изменило его планы. В конце концов, кто она такая, чтобы ставить ему условия? Он не побежит на первый зов. «Пусть Пханам поднимется в мои покои, и срочно горячий чай», — приказал Рам и поднялся к себе. Советник не заставил себя долго ждать. Не успел принц стянуть в себя прилипшую одежду, как тот стоял на пороге в низком поклоне. «Добрый вечер, мой принц. Чего желаете?» «Утопленница. Пришла в себя?» — спросил он, переодеваясь. Краем глаза он заметил канью с подносом в руках. Служанка, опустив глаза, ставила сладости и дымящийся чайник на низкий столик. «Да, мой принц». Сегодня утром она проснулась. Не обошлось без истерики. Пханам пожал плечами, словно нисколько не сомневался в глупом поведении венецианок. Когда успокоилась, то потребовала встречи с вами. «Потребовала?» — не поверил в услышанное Рам. Даже слово было незнакомое. Он даже повторил его несколько раз. В его присутствии никто не мог ничего требовать. Она очень настаивала, но я объяснил ей, что вы придете только поздно вечером. Так что она ждет. «Пусть подождет». Рам разозлился. Что она рассказала о себе? — Ничего. Даже имени своего не назвала. Ходит из угла в угол своей комнате и нервничает. То руки заламывает, то проклятя бормочет. Не позволяет к ней приближаться. Очень боится, дрожит. Иногда ее качает от слабости. Пханам улыбнулся и покачал головой. Сильный характер и сильная девушка. Быстро выздоравливает. — Что ж, очень хорошо, — пробормотал Рам. — Чем быстрее выздоровеет, — тем быстрее покинет мой дом. Мне сказать ей, что вы сегодня не принимаете?» В голосе бханама была ирония. Или ему показалось? «Нет, я встречусь с ней», после недолгих раздумий решил Рам. «Может, уже сегодня отправлю ее к родственникам? Передай ей спуститься в мой кабинет. Я приму ее». Он демонстративно расположился на мягких подушках и взял в руки дымящуюся чашку, сделал глоток и вопросительно поднял брови, глядя на Пханама. «Ты еще долго будешь тут стоять и смотреть на меня?» Советник склонил голову и попятился к двери. Рамму стало вздохнул. Его слуги постоянно забывали, что они не в Сукхаттае, и что здесь он разрешил им поворачиваться к нему спиной. Но все было бессмысленно. Его или не слышали, или игнорировали. Принц довольно долго лежал с закрытыми глазами, гадая, сильно ли разозлится его пленница, если он заставит ее ждать. Когда прошло достаточно много времени, он резво вскочил и направился навстречу. Перед своим кабинетом Рам на мгновение замер, отказываясь признаваться даже самому себе, что волнуется. Он сделал глубокий вдох и неслышно вошел. Она сидела на низком табурете, обхватив колени тонкими руками и положив на них голову. Увидев его, девушка вскочила и опасливо попятилась. Рам даже поморщился от такой реакции. «Ты можешь меня не бояться?» проговорил он, но ближе не подошел. «А я и не боюсь», — храбро ответила она, уже не отступая. Рам стоял и внимательно рассматривал ее. Рыжие локоны были заплетены в простую косу, открывая точеное личико с огромными зелеными глазами. Как и в прошлый раз, глядя в эти глаза, он задохнулся. Яркое платье было самого простого покроя, явно сшитое в торопях, но из ткани, которая находилась на складе во дворце. Скорее всего, бханам отдал распоряжение шить девушке платье, чтобы ей было в чем ходить. Странно, что он не спросил разрешения принца. Ткани, находившиеся здесь, были очень дорогими, лучшими из его коллекции. Ему не было жалко этого отреза. Раздражение появилось потому, что он сам об этом не подумал. А вот его советник догадался. «Ты знаешь, как очутилась здесь?» бханам девушка запнулась, произнося непривычное имя. «Мне рассказал». «Как тебя зовут?» Произнеся эти слова, Рам увидел слезы в ее глазах. Он терпеть не мог плачущих женщин, просто на дух не переносил. «Прекрасно. Похоже, у него гостит одна такая. Истеричка. И что такого он сказал?» Принц увидел, как она стоит перед ним и в отчаянии заламывает руки. Девушка несколько раз открывала рот, пытаясь что-то сказать, но передумывала. Наконец он получил ответ на свой вопрос. «Дело в том, что я не помню». И «Имени не помнишь?» — не понял Рам. «Вообще ничего не помню». Она всхлипнула и задрожала. «Ни имени, ни родственников. Я не знаю, где мой дом. В голове пустота. Чувствую себя просто ужасно». «Вот это да!» Рам не ожидал такого ответа. Он шел сюда с огромным желанием посадить ее в гондолу и отправить во своясе. А теперь не знал, что делать. Выпустить ее на улицу? И куда она пойдет? Это будет не просто жестоко с его стороны. Это будет бесчеловечно, смертельно для нее. И почему-то он сразу понял, что она его не обманывает. Ничего удивительного после таких ударов по голове. Девушка стояла перед ним и нервно теребила платье. Пальцы на руках мелко подрагивали. — Ты боишься, что я тебя прогоню? — Нет, — замотала она головой. — Я почему-то этого не боюсь. Мне страшно... От отсутствия воспоминаний я не знаю себя самой. Что ж, я бы тоже расстроился на твоем месте, — пришлось признать принцу. Ты вообще ничего не помнишь, даже детство? Она отрицательно покачала головой. Скажите, что мне делать? Я никому не сказала, что ничего не помню, только вам. Думаю, в моем доме скрывать это не имеет смысла. Болтунов здесь нет. Рам пытался найти выход. Оставайтесь пока на правах гостья, мы что-нибудь придумаем. — Что-то иногда всплывает в голове, — пыталась объяснить она, — но все не то. Когда бханам сказал, что меня спас тигр, я откуда-то поняла, что люблю животных, и знаю, что уныние мне совсем не свойственно, так что моя истерика скоро пройдет. Я также уверена могу сказать, что сама не люблю истеричных людей. Рам отвернулся в сторону, чтобы скрыть улыбку. «Да, эти факты им совсем не помогут. Но если она уже начинает вспоминать какую-то информацию, значит, вскоре вспомнит и все остальное. Он очень на это надеялся. «Нам нужно как-то тебя называть», — он посмотрел на нее вопросительно. «Но я не знаю. У меня вроде как есть имя, вернее, было. Когда ты вспомнишь свое имя, я буду только рад». но сейчас как-то нужно к тебе обращаться. Вы абсолютно правы, но у меня совсем нет никаких идей». «Что, имена ты тоже забыла?» «Нет, но все, что приходит в голову, мне не нравится». «Ничего удивительного», – пробормотал Рам больше самому себе и предложил свой вариант. «Может, Сурия?» «Сурия?» – девушка произнесла имя медленно, словно примеряя его на себя. «Сурия на моей родине означает «солнце». Принялся объяснять Рам, снова разглядывая ржавые пряди ее волос. Но, по-моему, Сури тебе подходит больше. Хорошо, я согласна. Девушка пожала плечами. Спасибо. Не за что. Принц решил объяснить ей некоторые правила в своем дворце, чтобы не было недоразумений. Хочу еще раз тебе напомнить, чтобы ты не выходила на улицу, особенно после заката. И запомни, все в этом доме подчинено моим желаниям. Как я приказал, так и будет. Со мной нельзя спорить и противоречить. Я люблю тишину и уединение. Не надо мне надоедать. И лучше на глаза не показываться. На обед и ужин приглашения не жди. Будешь есть в своей комнате. Как только появится новая информация тебе, я немедленно тебя извещу. «Отдышать мне можно?» После некоторого молчания спросила Сури. В ее глазах впервые сверкнул огонь. Этого Рам не ожидал. И даже немного обрадовался. Оказывается, у этой несчастной девушки есть характер. — Котенок может царапнуть. — Дышать можно, — ответил он, не принимая вызова. Затем развернулся и вышел, не прощаясь.